Муж приизящнейший. Царь был на стороже, подозревая что-то неладное. Но он так и не мог разобрать, откуда и с какой именно политической щели сквозит угроза. Первым, кто все это отчетливо понял и щель заткнул, был тогдашний военный министр граф Алексей Андреевич Рокчеев. Умный дворец неспешно взраставший в полноту вельможной силы, оплетавший трон глубоко пущенными корнями, чем дальше, тем больше замыкавший царя на себя и превращавшийся в полномочного посредника между государем и государством, он мгновенно распутал плетение словес, на которые Спиранский был мастер. Аракчиев нутром угадал действительную цель преобразований – механистичное обезличивание власти. Сначала стирается грань между родовитым дворянином и талантливым выскочкой, для чего и были осуществлены указы от 3 апреля и 6 августа. Потом выскочка вытесняет вельмужу. Неслучайно Аракчеева не поставили в известность о готовящихся преобразованиях, а лишь сообщили об их результате, уравняв в правах с простым высокопоставленным чиновником. Затем на место доверенного лица при государе поставляется коллегиальное мнение Государственного Совета. Наконец придет время самого государя. Бюрократическому строю не нужен самодержец, ему нужен опытный дирижер. Кто? Да скорее спиранский, чем Александр. Впрочем, загадывал ли Аракчеев так далеко неизвестно. Главное, что реформы размывали почву, на которой все тверже стоял он сам. Вопреки позднейшей репутации Аракчеев не был бюрократом. Бюрократ для него самозванец, поставляющий себя на место царедворца. А безличия Алексей Андреевич не любил. В мемориях архимандрита Фотия Аракчеев будет аттестован так «муж приизящнейший». Внешность мужиковатого графа приизящнейшей не была. Скорее, по отзывам современников, обезьяноподобный. Еще менее тонкими были его манеры. Но все-таки Фоти попал в точку. Само отношение к монархии, а значит и к жизни, было у Аракчеева вполне прециозным. Он был, если угодно, самодержавный персоналист. Мы ровным счетом ничего не знаем о духовных запросах графа. Знаем только, что формально обрядовую традицию он соблюдал исправно и столь же исправно соблюдал традицию помещичьего отступления от нее, открыто проживая в двойном браке. Ни то, ни другое, ни о чем не говорит, в жизни бывает всяко. Но не подлежит сомнению, что аракчеевский монархизм был самодостаточным, в богословских обоснованиях он не нуждался и был связан не с верой, не с правдой, а с привычкой. Зато в преданности графа-царю было, по словам Петра Андреевича Вяземского, даже что-то рыцарское и поэтическое. После кончины любимого государя Аракчеев обустроит свой кабинет наподобие мемориального музея, Бюст, сорочка царя, часы, ежедневно в час кончины Александра, бьющие со святыми у покой. А при жизни императора он не имел никаких мирских пристрастий, кроме государственного делания. Самый быт в его имении Грузино был устроен по-монастырски. В том смысле, в каком бывает уха по-монастырски. Рецепт иноческий – зал ресторанный и отлажен так, что полностью соответствовал возлюбленному государям идеалу блаженного уголка. Вернемся к ситуации декабря 1809 года. Представим ужас, отчаяния и ревность Аракчеева, который наравне со всеми извещен об учреждении и Государственного совета. Терять графу было нечего. Поражение могло лишь ускорить развязку, а внезапная удача способна была надолго, если не навсегда упрочить положение. Его лично и всей империи в целом. Аракчеев пошел ва-банк. Государю отправлено было письмо, На фоне пистолярной нормы почти вызывающие. Я цитирую. Всемилостивый государь, 15 уже лет я пользуюсь вашими милостями, и сегодняшние бумаги есть новый знак продолжения оных. Я, государь, прежде отъезда моего все прочитал и не осмелюсь никогда иначе понять, как только сообразить свои собственные познания и силы с разумом сих мудрых установлений. Государь, вам известны меры бывшего в моей молодости воспитания Оно, к несчастью моему, ограничено было в тесном самом круге данных мне пособий, а через то я в нынешних уже своих летах не более себя чувствую как добрым офицером, могущим только наблюдать в точности за исполнением военного нашего ремесла. Ныне же к точному исполнению мудрых ваших постановлений потребен министр, получивший полное воспитание об общих сведениях таковой будет только полезен всему важному сословию и содержит сие первые в государстве звание военные. Я к оному, государь, не способен. Государь, не гневайтесь на человека, без лести полвека прожившего, но увольте его из сего звания, как вам угодно». Прочтя письмо, Александр должен был ощутить, ибо есть вещи, о которых ни при каких обстоятельствах не говорят прямо, табу любимец ходят не потому, что его разлюбили, а потому, что в воздухе пахнет грозой. Грозой, который ничего хорошего не сулит и его императорскому величеству. Особенно красив какой-то особой, двусмысленной, соблазнительной красотой придворной лести последний абзац письма без лести преданного. Я ухожу, ибо остаюсь верен престолу. Я ухожу, ибо престолу грозит опасность. И пусть я буду последним, кто ушел не по решению совета, а по священной воле императора. Увольте из всего звания, как вам угодно. Александру Павловичу было угодно уклониться от решения. Он ответил формально жестко, но скорее в недоуменно увещевательном духе. Не могу сказать от вас, Алексей Андреевич, что удивление мое было велико при чтении письма вашего. Чему должен я приписать намерение ваше оставить место вами занимаемое? Говорить обедняками было бы здесь неуместно. Причины вами изъясняемые не могу я принять за настоящие. Если до сих пор вы были полезны в звании вашем, то при новом устройстве совета почему сия полезность может уменьшиться? Сия никому не будет понятно. Все читавшие новое устройство совета нашли его полезным для блага империи. Вы же на чье содействие я более надеялся. Вы, твердившие мне столь часто, что кроме привязанности вашей к Отечеству личная любовь ко мне вам служит побуждением, вы, невзирая на оное, одни, забыв пользу империи, спешите бросить управляемую вами часть в такое время, где совесть ваша не может не чувствовать, сколь вы нужны оной, сколь невозможно будет вас заменить. Но позвольте мне, отложая здесь звание, которое я на себе ношу, Говорить с вами как с человеком, к которому я лично привязан, которому во всех случаях я доказал сию привязанность. Какое влияние произведет в глазах публики ваше увольнение от должности в такую минуту, где преобразование, полезное и приятное для всех, введено будет в правительстве Конечно, весьма дурное для вас самих. В такую эпоху, где я право имел ожидать от всех благомыслящих и привязанных к своему отечеству жаркого и ревностного содействия, вы одни от меня отходите. И, предпочитая личное честолюбие, мнимо тронутое в империи, настоящим уже образом повредите свои репутации. При первом свидании вашем вы мне решительно объявите, могу ли я в вас видеть того же графа Аракчеева, на привязанность которого я думал, что твердо смел надеяться» или необходимо мне будет заняться выбором нового военного министра». конец цитаты Но не милости искал Аракчеев, а жертвы, сулящие стократную милость. И потому он повторил Демарш, чтобы в конце концов уступить министерское кресло Барклаю де Толли и занять пост председателя Департамента дел военных в Государственном совете. Должность, по видимости, менее значимая. Но только по видимости. Жертвуя качеством, Аракчеев выигрывал позицию. Он по-прежнему ни от кого не зависел, кроме государя. Он по-прежнему оставался визирем. Придворная личность торжествовала над безликостью бюрократии. Год 1810. Май, 9-е. День святого чудотворца Николая. Саров. Вернувшийся в монастырь после многолетнего жительства в пустыне, отец Серафим затворяется в келье. Через несколько лет затвор ослаблен, дверь отворена, Но подвиг молчания продолжается.